Часть 6. Новое время. Часть 2. Образы чёрное солнце алхимии. Ослепительный успех золотделия в Новое время привёл к тому, что его визуальные миры ширились всё новыми и новыми произведениями. Производство алхимических манускриптов сильно возросло в XVI веке из-за настоящего бума алхимии, а вместе с ним появлялись и всё новые аллегории. Королевское искусство стало популярным увлечением аристократов. Они заказывали утварь в свои лаборатории и бесчисленные иллюстрированные рукописи в библиотеке. Одновременно с этим алхимией заинтересовался и простой люд, от аптекарей и ремесленников до воянных и авантюристов. Все эти люди делали заметки, переписывали рецепты, рисовали в своих алхимических блокнотах. Однако расцвет таинственных образов был по-настоящему обусловлен тем, что в начале 16 века золотодельческие трактаты стали иллюстрировать профессиональные художники. Благодаря им сегодня мы можем часами разгадывать смысл таинственных аллегорий из рукописей, на которые некогда медитировали только избранные дворяне и их приближённые. В этой главе мы увидим самые прекрасные образцы алхимической образности нового времени от XVI до XIX веков. Мы будем рассматривать только рукописные книги. В них, в большей степени, чем в печатных, расцвела алхимическая аллегория, неизменно нуждающаяся в красочных цветах. XVI век. Крылатая природа. Жалоба странствующего алхимика. В 1516 году талантливый архитектор, скульптор, поэт, портретист и миниатюрист Жан Перреаль создаёт сложную аллегорию для алхимического трактата, приписываемого Жану де Мёну. Впрочем, из его романа о розе был только позаимствован центральный сюжет, а сам текст, по всей видимости, был написан самим Перреалем. Манускрипт предназначался в подарок королю Франции Франциску I. А единственная миниатюра была настолько красивой, что её вырезали из рукописи в 1850 году. На ней алхимик разговаривает с аллегорией природы. Обнажённая дама с крыльями, украшена короной с символами семи металлов. Она восседает на троне из стволов деревьев. Их переплетение означает смешение четырёх стихий. В основании трона виднеется атанор, а возле него надпись первоматерия. Вершину трона Венчают изображение колбы с красным эликсиром внутри, подписанное Произведение природы. Справа от алхимика изображена лаборатория, обозначенная как Механическое произведение. Аллегория иллюстрирует эпизод в тексте, в котором природа показывает сетующему на неудачу алхимику разницу между истинным искусством, устроенным по естественным законам, и его попытками подражания, недостойной технической алхимии. человек раскаивается и решает навсегда оставить бесполезные эксперименты, полностью подчинившись природе. Зелёный лев, Розарий философов. Одним из самых иконографически влиятельных трактатов становится Розарий философов. Этот алхимический флоригелий, сборник авторитетных высказываний, появился уже в 14 веке. Однако первая известная нам копия датируется только 1529 годом. Трактат стал настолько известным, что в некоторых случаях его роскошные копии изготавливали профессиональные художники. К примеру, в 1578 году чешский учёный Ярош Гриммеллер из Тршбеска подарил собственноручно изготовленную копию Розария Виллиму из Рожберка, влиятельному представителю древнего аристократического рода и знакомому Джону Ди. Экземпляр украшен ле миниатюры самого высокого качества, что может говорить о значимости этой книги для алхимиков той эпохи. Трактат, впрочем, не представляет из себя стройного сочинения. Это туманные и возвышенные изречения о природе священного искусства, позаимствованные из десятков известных алхимических трудов. Рассуждения о первоматерии, философском камне и его приготовлении перемежаются стихами, взятыми из немецкой алхимической поэмы Солнце и Луна. Но Розарий философов стал знаменитым не из-за текста. Его символические иллюстрации смогли выразить суть великого делания куда чётче, чем многочисленные афоризмы. Набор из примерно 20 иллюстраций в 1550 году перекочевал в первопечатные книги. Так Розарий впервые перенёс аллегорические алхимические рисунки из мира миниатюр на принципиально новый носитель, который был дешевле и быстрее распространялся по Европе. Так именно этот трактат, а не средневековые Книга Святой Троицы, Свита Крепли или Восходящая заря, не уступавшие Розарию по насыщенности аллегорий, становится образцом для визуальных экспериментов всех последующих поколений алхимиков и нанимаемых ими художников. Рукописи Розария Философов открывает изображение Меркуриального фонтана, Он выполнен в виде трёхликой мужской головы из трёх ртов, который льются белый, красный и зелёный потоки, символизирующие три алхимических первопринципа. Это изображение восходит к аллегориям философии, времени или Троицы, которые часто изображали в виде трёхликого человека. В других рукописях источник вместо головы украшают две коронованные змеи, окружённые четырьмя разноцветными звёздами, символами четырёх стихий. Далее миниатюры аллегорически показывают последовательность приготовления алхимического эликсира, представленную как история любви короля и королевы, то есть меркурия и сульфура. Вначале они жаждут любви, но лишь робко берут друг друга за руки. Затем влюблённые обнажаются и вместе идут в купальню. Эти образы призваны передать идею очищения исходных материалов внутри alembica. В некоторых случаях любовники даже изображаются заключёнными в колбу. Затем король и королева соединяются в акте любви, не выходя из воды. И вот уже ванна напоминает своими очертаниями могилу, а затем и вовсе превращается в гроб. Мёртвые любовники в буквальном смысле слиты воедино. Их трупы преобразились в одно андрогинное тело от двух голов. Пытаясь нарисовать таких сиамских близнецов, многие художники явно вдохновлялись изображениями действительно существовавших монстров. людей с необычными генетическими заболеваниями в новое время часто считали знамением, так переводится и латинское слово монстром. Каждая часть тела Коева поддаётся интерпретации. В ходе различных операций по оживлению андрогина его душа уносится на небо, а затем после дождя, то есть стадии альбеда, сопровождающейся конденсацией паров, возвращается обратно, возрождая существо в новом, идеальном качестве. Торжествующий андрогин получает крылья и стоит на полумесяце, знаке луны, держа в руках змей, а рядом с ним растёт дерево с лунами вместо плодов. Это изображение символизирует завершение изготовления белого эликсира, позволяющего превратить металлы в серебро. Второй этап изображается теми же сценами, что и первый, с той разницей, что теперь король и королева с самого начала крылаты. Философский камень, получившийся в финале, превращает металлы в золото и обозначается андрогином триумфатором, стоящим у древа солнца. Основную серию миниатюр Розария философов венчает изображение зелёного льва, поедающего солнце. Один из самых знаменитых символов алхимии это образ мог символизировать универсальный растворитель алкагест, смесь азотной и соляной кислот, оксиды свинца или другие субстанции. Лев кусает солнце, из которого течёт золотая кровь. В тексте трактата зелёный лев назван на шертутью, то есть первоматерией, из которой состоят все металлы. Как лев в средневековых bestiariях главный среди зверей, так и первоматерия главная субстанция в мире металлов. По сюжету книги золото пытается оспорить первенство ртути, которая отвечает: "Но ведь я тебя зачала, и ты родилось из меня". Зелёный лев нарисован пожирающим солнце, символ золота, ибо сам зверь обозначает кислоту, очищающую благородный металл. Завершают трактат образ Троицы, коронующей Деву Марию и изображение восстающего из гроба Иисуса Христа. Розарий философов быстро перевели на многие языки Европы: немецкий, английский, французский, чешский. Его неустанно цитировали, считая книгу своего рода суммой алхимии. Это во мнения был даже сам сэр Исаак Ньютон. Объединив две почти одинаковые серии изображений в одном трактате, художник Розария создал необычный прецедент. Начиная с XVI века, алхимики стали повсеместно использовать серии изображений с повторяющимися сюжетами или элементами. Особенно известными стали две серии великолепно выполненных алхимических аллегорий: трактаты Сияние солнца и Коронация природы. Розарий в значительной мере повлиял на становление их визуального канона. Болотный человек. Сияние солнца. В 1531-1532 годах в Германии неизвестным автором был создан, пожалуй, самый роскошно украшенный алхимический трактат всех времён Сияние солнца. Трактат представляет собой типичный алхимический флоригель. Семь глав сочинения соотносятся с числом планет и металлов. И в каждой из них рассказывается об одном из основных теоретических положений алхимической науки: как металлы соотносятся с силами стихий и планет, почему для создания философского камня необходима процедура огнеения, как правильно соединить противоположности, каковы цвета философского сосуда на различных стадиях и как устроены семь ступеней трансмутации. Великое делание описывается и при помощи притч, которые появляются на страницах этой книги, также в виде иллюстраций. Философский камень, получаемый после всех описываемых процедур, дарует лекарство от всех болезней и превращает и неблагородные металлы, камни и стекло в драгоценные материалы. Сияние солнца в большой степени опирается на текст и иллюстрации восходящей зари, однако полностью исключает параллели между алхимией и христианством. Из источниками вдохновения для иллюстратора знаменитого Аугсбургского художника Йорга Брея старшего 1475-1537 помимо Зари были рукописи средневековых золотодельческих сочинений Дар Божий и Розарифилософов. 22 миниатюры Сияние солнца полны необычных символов. На первой иллюстрации предстаёт алхимический герб, среди элементов которого Антропоморфное солнце с солнцами поменьше вместо глаз и рта. Другая изображает рыцаря, одетого в четырёхцветный доспех, отсылающий к четырём цветам великого делания. Над его челом сияют семь звёзд, символизирующих семь металлов, а стоит он на двух источниках Меркурия и сульфура. На одном из самых оригинальных изображений трактата мы наблюдаем странного человека, бродящего по болоту. В тексте о нём сказано так: Вы видите создание чёрное, как топь, прячущееся в чёрных нечистотах болотной грязи, сквернопахнущее. Юная дева подходит к нему, предлагая помощь. Она украшена прелестными одеждами всевозможных цветов, а на её спине растут белые крылья. Дева одевает создание в пурпурное платье, сообщая ему свою высшую степень чистоты и ведёт его за собой на небо. Перевод Сергея Зотова. Голова этого существа похожа на алхимический сосуд. Само оно чёрное, его левая рука белая, а правая красная. Эти цвета отсылают к трём основным стадиям алхимического процесса. Болотный человек символизирует процесс трансмутации металлов, начинающийся со стадии разложения, проходящий через отбеливание и заканчивающийся созданием красного эликсира, превращающего любые металлы в золото. Стадия рубеда обозначается королевским пурпурным одеянием, полученным от ангела с шестиконечной звездой над головой, символ философского камня. Это намёк на божественную помощь, необходимую алхимику в его работе. На рамках окружающих основные изображения, в сиянии солнца всегда нарисовано много символических маргиналей, дополняющих центральный сюжет. В данном случае изображены два оленя, символ Христа, и пара мартышек. Благодаря Данте обезьяна стала распространённым символом алхимиков, пытающихся подражать природе. Копок я тот, что в мире суеты алхимии подделывал металлы. Я, как ты помнишь, если это ты, искусник в обезьянстве был немалый. Данте Алигьери. Божественная комедия. Италия, 1321 год. Перевод Михаила Лазинского. Одним из самых очевидных визуальных заимствований из восходящей зари Является фигура раскрашенного всё в те же три алхимических цвета андрогина. Однако здесь он не только двух голов, но и обладает двумя шеями, а в правой руке держит зеркало, украшенное четырьмя кругами, обозначающими четыре элемента. В его центре отражается окружающий пейзаж. В левой руке андрогин держит яйцо, символ квинтассенции, состоящей из четырёх элементов. Это слово буквально переводится как пятый элемент. Не случайно данная аллегория упоминается в пятой по счёту притче. Над головами составленного из противоположностей существа виднеются два нимба золотой и серебряный. Мужская часть обозначает солнце, золото и сульфур, а женская луну, серебро и меркурий. Впрочем, в более поздних копиях обе головы гермафродита выглядят мужскими. Другое заимствование, на этот раз из эллинистической алхимии, мы видим на следующей миниатюре. Темнокожий рыцарь в серебряном доспехе и красных одеждах разрубил человека на мелкие кусочки и держит в руках золотую голову жертвы. Все происходящее нарисовано на фоне городского пейзажа, напоминающего Венецию. Изображение восходит к образу из «Видений Зосимы», которого в «Сиянии солнца» на латинский манер называют «Розинусом». Эта сцена изображает притчу из третьей главы трактата «Розинус». в которой говорится о том, как отсечённые члены человека должны перегнить в земле, чтобы возродиться и приумножиться в числе. Тело здесь уподобляется металлом, гниющим внутри герметического сосуда во время процедуры кальцинации, чтобы стать золотом. За миниатюрами, иллюстрирующими основные постулаты алхимии, следует серия из изображений семи стадий трансмутации, тесно связывающая эту науку со стрологией. В центре этих иллюстраций находится сосуд с символическим образом алхимической операции. В колбе поочерёдно появляются дракон, три борющиеся друг с другом разноцветные птицы, трёхглавый орёл и змей, гигантский павлин, полуобнажённая женщина в белом и в сиянии мандорлы и наконец принц в красных одеждах. Каждая стадия соотносится с одним из планетарных богов: Сатурном, Юпитером, Марсом, Солнцем, Гелиосом, Венерой, Меркурием. Гермесом и Луной, Дианой. Божества проезжают на колеснице по небосводу, а внизу бурлит городская жизнь, конкретные проявления которой относятся к их сфере влияния. Это иллюстрирует зависимость судьбы любого человека от планеты, под знаком которой он рождён. К примеру, на миниатюре с Сатурном, богом времени посевов и погребений, одни крестьяне вспахивают плугом поле, другие хоронят усопших, а стоящие рядом колеки просят милостыню. Последнее связано с тем, что Сатурн, бог самой медленно идущей по небу планеты, часто изображался с костылём, хромым или даже без одной ноги. Похороны человека и процесс сеяния зёрен здесь не случайно образуют параллель. Алхимики верили, что подобно тому, как зерно, гниющее в земле, возрождается в виде растения, и тому, как тело человека, зарытое в землю, встаёт на Страшном суде, металлы, убиваемые во время стадии нигредо, переродятся в улучшенном виде. Дети Сатурна, меланхолики, изображаются нищими и старыми, противоположностью им дети Солнца. Божество проезжает над аристократами, которые упражняются в фехтовании, спортивных играх и риторике, на лучезарном экипаже со знаком зодиакального льва в колесе. Считалось, что Солнце покровительствовало поединкам, соревнованиям и, будучи королём всех планет и всех металлов, благоволило земным королям и их придворным. Сидящий внутри колбы змей, казалось бы, никак не связан с происходящим вокруг. Три его разноцветные головы вновь отсылают к трём цветовым стадиям алхимического процесса. Однако в одной из рукописей изображение подписано: "Дай нашему живому дракону проглотить самого дикого льва". Возможно, так алхимиками был зашифрован процесс восстановления золота железным купоросом, символом которого выступал дракон. Впрочем, в некоторых рукописях встречается и изображение трёхглавого льва. Так художник решил связать астрологическую тему с алхимическим символом. Завершают трактат изображение двух солнц, чёрного и красного. Если последнее безусловно является собой символ рубеда, то чёрное солнце, обрамлённое безжизненными корягами и тонущее в нормирском горизонте, обозначает предшествующее ему разложение. Красота миниатюр Сияния Солнца завораживала алхимиков во все времена. Вскоре появились английский и французский переводы, а также печатное издание. Роскошные копии трактата создавались и распространялись по Европе вплоть до 20 века. А на исходе столетия его иллюстрации творчески переосмыслила американская художница Лори Липтон. Пожалуй, это единственный алхимический трактат, удостоенный столь пристального внимания в массовой культуре. Успех Сияния Солнца объясняется двумя причинами. Во-первых, его миниатюры были созданы настоящим профессионалом, практически гением живописи и графики, не бывалый для алхимии случай. Всё же, настолько профессиональные художники, а Брейе можно поставить в один ряд с Дюрером и Брейгелями, никогда ни до этого, ни после не брались за иллюстрации к алхимическим трактатам. Во-вторых, иконографическая программа, созданная Брем, не была построена с нуля и опиралась на развитую в XVI веке систему образов и аллегорий. Именно за счёт смешения уже существующих мотивов с хорошо разработанными новыми, художнику удалось создать самый яркий и удивительный алхимический трактат за всю историю человечества. Нога в колбе. Коронация природы. В 16 веке в Англии возникает ещё один знаменитый алхимический трактат, полный таинственных аллегорий Коронация природы. Его, как и Розарий, иногда перерисовывали профессиональные художники. Но хоть это произведение и не поставить в один ряд с богато украшенным сиянием солнца, иллюстратор добился особенного эффекта, создав целых 67 акварельных изображений. Все они описывают процесс великого делания. а потому каждая миниатюра заключена в своего рода рамку алхимическую колбу зачастую в коронации природы содержится одни только изображения нарисованные с правой стороны каждого разворота а если текст и присутствует то его совсем немного поэтому если быстро листать страницы можно увидеть весь алхимический процесс в движении будто анимированный Нам неизвестно, использовал ли кто-либо из читателей этот алхимический трактат подобным образом, но сегодня он кажется едва ли не предтечей кинеографа, тауматопа и других форм ранней мультипликации. Коронация природы представляет собой своего рода книгу напоминания о том, как должен проходить лабораторный процесс. В новое время это был популярный жанр алхимических блокнотов. Обычно сами владельцы записывали в них последовательности операций. однако в коронации все многочисленные стадии великого делания подробно образом зарисованы один процесс следует за другим кальцинация сублимация растворение репродукция гниение зарождение оплодотворение импрегнация ферментация разделение и соединение повторяющиеся 8 раз а в конце экзельтация образование квинтэссенции фиксация и проекция Все происходящие внутри колбы изменения закодированы при помощи алхимических аллегорий. Первой в первой трактате появляется диаграмма взаимоотношения семи планет и металлов, важное указание на то, что для успешного алхимического делания нельзя забывать о происходящем на небесах. За ней следует сцена объединения качеств Меркурия и сульфура в исходном материале свинце, который символизирует планета со знаком Сатурна. Рядом на фоне устья реки и небольшого утёса на заднем плане разворачивается картина повседневной жизни пастухов, выводящих овец из загона. На другом берегу рыбак в шляпе пытается достать из бурного потока коралл при помощи палки. Этот необычный мотив прослеживается и в других алхимических сочинениях. К примеру, в трактате немецкого реформатора Иоганна Агриколы Химическая медицина Коралы упоминаются в связи с тем, что обладают невероятными целительными свойствами. А в книге алхимических рецептов герцога Генриха Юлия Брауншвейг-Вльфенбюттельского приготовленные особым образом красные кораллы служат кровоочистительным и кровоостанавливающим средством для заживления ран и язв. Образы алхимических кораллов могут быть связаны со средневековыми представлениями о магических свойствах этих драгоценностей как талисманов. И, конечно же, алхимики не могли не обратить самого пристального внимания на такое творение природы красного цвета, цвета совершенства, соотносящегося не только с кровью в местилищем души, но и с самим философским камнем. С неба каплит огненный дождь, а на других подобных рисунках справа выведена надпись «Малах». Это отсылка к ветхозаветной книге пророка Малахии, в которой многие алхимики видели намеки на свое искусство. В ней Господь обращается к священникам, недостойно совершающим жертвоприношения, и обещает послать на них за неправедное поведение посланника с очистительным огнём. Он будет как пылающий огонь и отбеливающее мыло для стирки. Он очистит народ Левия. Он сделает их чистыми, как очищенное огнём серебро. Он сделает их как чистое серебро и золото. Приходит время суда, и будет он горяч, как раскалённая печь. Все гордые люди будут наказаны, и все злые люди будут гореть, как солома. В те дни будут они, как горящий в огне куст, и не останется от него ни ветки, ни корня. Книга пророка Малахии, глава 3, стих 2-3, глава 4, стих 1. На иллюстрации к коронации природы сила Божья рассматривается в алхимическом контексте. Огненный дождь обозначает необходимый для изготовления философского камня жар печи, а отсылка к книге Малахии напоминает об очищении души, которое уподобляется очистке благородных металлов. Так химическое знание в очередной раз приобретает христианские коннотации, и приготовление философского камня приобретает сакральное значение. За этим изображением идут аллегории подготовки к opus magnum. Внутри сосуда смешиваются луна и солнце, и после дистилляции и гидратации в пробирке появляется зелёный лев. обозначающий окисление исходного материала. Возникающие затем в alembique 3 древа обозначают три вида материи: растительную, животную и минеральную, соотносящиеся с духом, душой и телом, а также стремятся и по медуши по Аристотелю. В поздних копиях коронации 3 древа постепенно превращаются в 2, а рядом с ними стоит сухая коряга. Эта коряга своими очертаниями отдалённо напоминающая человеческую ногу, В свою очередь, переосмысляется в нескольких экземплярах буквально как часть тела. Поэтому на некоторых изображениях мы видим странную сцену с человеческой ногой, как бы вырастающей из земли. Полученное по ошибке изображение впрочем прекрасно отражало идею заголовка к этому изображению: минеральное, растительное, животное. Единство минерального, почва, растительного, деревья и животного, нога миров. Далее следует череда однотипных миниатюр, на которых голубь, обозначающий восходящие или опускающиеся пары вещества, то взмывает ввысь, то пикирует вглубь сосуда на стадиях кальцинации и огнеения. На время ферментации в колбе возникает жаба, символизирующая возникающий в колбе ртуть. Финал всех операций, процесс экзельтации, изображается как совмещение четырёх элементов в единый шар, олицетворяющий философский камень. Рядом с ним в алембике стоит пеликан, тоже символ магистерия. На рисунке стадии проекции, момента, когда готовый порошок подсыпали к неблагородному металлу, горлышко герметично закрытого сосуда, как и полагалось в лаборатории, раскалывается. Но алхимический процесс в коронации природы этим не заканчивается. В большинстве копий за первыми 40 изображениями следует второй цикл. В нём многие уже знакомые процедуры повторяются, но на этот раз их олицетворяет не голубь, а змей, заползающий в колбу и вгрызающийся сначала в материю философского камня, а затем и в собственный хвост. На стадии ферментации змей превращается в огненного дракона и заливает пламенем всё содержимое сосуда. Так философский камень дозревает и становится идеальным. В некоторых рукописях его совершенство знаменует заключённый в колбу херувим с короной в руках. Иллюстраторы коронации природы, без сомнения, вдохновлялись рисунками из других алхимических сочинений, прежде всего из английских трактатов Простолюдина-птица, Свиток Рипли и из распространённого на континенте Розария философов. Лидер по количеству рукописных известно по меньшей мере 40 копий Коронация природы в 1718 году вошла в состав печатной книги Элементы химии немецкого врача Иоганна Бархузена. Он добавил к уже имеющемуся солидному количеству иллюстраций ещё 13. Так анимированный трактат стал известен самой широкой публике. а иллюстрации во все новых и новых манускриптах так и продолжали раскрашивать вручную. Иногда их копировали уже с сочинения Бархузана. Химические акробаты. Во второй половине XVI века появляются новые золотодельческие образы. В примечательном английском сборнике алхимических стихов мы находим множество иллюстраций, вдохновлённых свитком Рипли и престолюдином и птицей. Библейские и мифологические образы здесь сочетаются с алхимическими. Старик Сатурн несёт молодёнца на плече, будто святой Христофор, а рядом с ними стоит зелёный лев. Огромное древо с семью ветвями, символизирующими металлы, вырастает из земного шара или из окровавленного кадавра дракона. Гигантское солнце путешествует по небу на своей колеснице, В то время как трёхглавый дракон вылетает из атанара и выжигает пламенем тьму чёрного солнца. На одной из иллюстраций мы видим удивительный мотив. Три алхимические стадии изображены будто заправские акробаты, стоящие друг на друге. Человечек, обозначающий негряду, опирается на дракона, символ первоматерии, а над его красным товарищем реет золотая птица, знак полученного золота. Три акробата сопоставляются с телом, душой и духом. Вокруг них мы видим два древа с проросшими плодами, лунами и солнцами, знаменующими завершённое великое деяние. Вокруг начертана надпись на английском, которую сегодня сможет перевести даже студент. Much more precious shall they be than gold, because that day of their quintessence do they hold. В переводе это звучит так: они куда ценнее любого злата, И баквинтесенсы богаты. Перевод Сергея Зотова. Этот тафоризм для английского уха звучит как отсылка к библейским строкам о нежелании золота, даже множества золота чистого. Псалтырь, глава 18, стих 11. Похожий акробатический образ мы находим среди изображений известных химических философов и других аллегорий в одном немецком сборнике того же времени. Трём обнажённым мальчикам, заключённым в alembic Очевидно, воплощающим все те же алхимические стадии, стоит больших трудов добраться до колбы с заветным эликсиром. Им кое-как удаётся достать её, построив пирамиду из собственных тел. Но нижний человечек в процессе умирает, как и положено олицетворению стадии ниградо. Прожорливый король. Книга Лампспринга. В конце 15-го или начале 16-го века автор, называющий себя Лампспрингом, составляет поэтическую «Книгу о философском камне», первая известная рукопись которой датируется 1556 годом. В 1625 году ее миниатюры перерабатываются знаменитым швейцарским гравером Матеусом Мирианом Старшим 1593-1650 для печатного издания в сборнике алхимических трактатов «Герметический музей». Книга Лампспринга «Книга» Представляет собой сборник из 15 алхимических эмблем, сопровождаемых загадочными стихотворениями. Восемь первых эмблем посвящены соединению и борьбе противоположностей. Две гигантские рыбы плавают в бушующем океане. Чёрный дракон бьётся с рыцарем в серебряных латах, олень и единорог борются друг с другом рогами. Собака перекусывает глотку волку, птицы заклевывают друг друга насмерть. Соперничают даже лев и львица. На некоторых изображениях они сражаются, а на других только обозначаются разными цветами. Уроборос единственный противопоборствует сам себе, пожирая собственный хвост. Так же, как и все звериные образы, представляют собой аллегории противоположных первопринципов сульфура и ртути, которые алхимик должен объединить изготовляя магистерий. Лапы и крылья у Уробороса указывают на устойчивые и летучие свойства двух субстанций. Для того, чтобы подчеркнуть важность этой оппозиции, на некоторых изображениях конечности змея становятся гротескными и непропорциональными, величиной больше, чем всё его тело. Семь следующих эмблем рассказывают историю о старом короле, символ тела, который отправляет единственного сына, дух, на небеса с проводником, душой. Узрев божественный трон, сын решает вернуться домой к отцу, но король съедает его от чрезмерной радости. Король Канибал потеет, лёжа в постели. Он молит Бога вернуть ему наследника. Молитвы услышаны, и король рожает сына, после чего оба становятся бессмертными и правят королевством вместе с небесным проводником. На иллюстрации они образуют иконографическое подобие христианской Троицы. Необычная история является сложной алхимической аллегорией. Согласно теории швейцарского реформатора алхимии Парацельса, существовало 3, а не 2 первопринципа всех металлов: ртуть, сера и объединяющая их соль. Ртути соответствовал дух, сере душа, а соли тело. Алхимики верили, чтобы получить философский камень, нужно объединить эти три принципа. Книга Ламспринга описывает, как проходит несколько этапов дистилляции. Во время алхимического делания смесь металлов в колбе выделяет испарение. Проводник, душа и сын дух восходят на гору. Затем операция повторяется несколько раз. Образуемый дистиллят опускается вниз, сын возвращается домой, где поглощается смесью. Король поедает сына. Происходит следующий этап возгонки. Субстанция в колбе вновь выделяет пар. Король потеет. А из него образуется новый дистиллят философский камень, троица первопринципов объединяется в одной субстанции и становится бессмертной. Цари убийцы, новая драгоценная жемчужина. В 1546 году выходит печатная иллюстрированная версия трактата Петра Доброго Новая драгоценная жемчужина. И уже вскоре её перерисовывают вручную. Содержание иллюстраций имеет очень опосредованное отношение к тексту трактата. Этот ряд аллегорических миниатюр, подобный тому, что использовался в Розарии философов, рассказывает о рождении философского камня из гниющей материи. Король Золота сидит на троне перед придворными металлами. Они требуют у него наделить их свойствами совершенства, однако правитель не в состоянии этого сделать. Тогда короля убивают, кладут в гроб и ждут, когда он одухотворится. открывая гроб, придворные видят только бренные останки золота и молят бога, чтобы он спас их короля. господь посылает в гроб ангела, и вскоре из него восстаёт переродившийся правитель. в финальной сцене он благословляет своим скипетром каждый металл, превратившийся в золото, и сидящий в сверкающей короне. отче наш для рудокопов. зерцало металлов. В трактате 1575 года тирольского алхимика Мартина Штурца Зерцало металлов на первой же странице изображена Троица, рядом с которой написан особый вариант молитвы Отче наш для рудокопов и металлургов. Народные варианты молитв, в том числе с упоминаниями профессиональных реалий, были распространены в то время в немецкоговорящих землях, особенно среди солдат и крестьян. На престоле Бог восседает, милосердие каждому дарит. Хочу я быть твоим рабом, ведь создан я одним творцом. В меня ты душу положил, страдание плоти облегчил. Земля и небо, воздух и вода, крудный жиль я иду всегда. Вижу скрытое в глубинах ясно, и создание твоё прекрасно. Земля ведь божье существо, и также я творение твоё. Перевод Сергея Зотова. На первой иллюстрации к тексту изображён сам распятый Христос, символизирующий философский камень. Спаситель распят на фоне цветных полос, обозначающих семь металлов. На другой миниатюре кровь, проливающаяся из его раны, порождает рудные жилы, в которых зреют металлы. Согласно алхимической теории, каждый металл представлял собой зародыш золота. Извлекая его из земли, человек останавливал естественную трансмутацию. Задача алхимика преобразовать недозревший металл в золото, выполнив работу, на которую у природы уходят тысячелетия. В другом трактате Штурца, Горном саде металлических руд и минералов, прослеживаются похожие мотивы. На заглавной иллюстрации мы видим стандартное для христианской иконографии тех времён изображение Троицы. Однако мир небесный соотносится с миром алхимическим, прямо под апокалиптическим Иисусом, сидящим на радуге, мы обнаруживаем алембик, стоящий в огне под священной горой Синай. Сосуд сопоставляется с неопалимой купиной, терновым кустом, под видом которого Моисею у горы Синай явился сам Бог. Три цветка, символы Меркурия, Сульфура и Соли. В самой колбе мы снова обнаруживаем алхимических акробатов, которые олицетворяют стадии великого делания. Папа-дракон В 1578 году Балтазар Хакер аллегорически изображает печи из лаборатории Саксонского курфюрста Августа и его жены Анны в замке Аннабург. Одна из них украшена образом имперского орла, а другая печь представлена в виде дракона в папской тиаре. Такой образ служил карикатурой на папство. Эта иллюстрация свидетельствует о кипучей деятельности алхимиков в немецком городе Виттенберге, столице Реформации. В 16 веке в алхимической иконографии окончательно сложилась традиция создавать ряды изображений, последовательно повествующих о процессе великого делания от его начала до самого конца. Новой тенденцией стала повторяемость многих элементов иллюстраций. С помощью этого приёма художник мог связать друг с другом разнородные образы и облегчить их запоминание. Так, алхимическая иллюстрация стала серийной, а в XVII веке в ней стали возникать новые изменения. XVII век. В XVII веке, несмотря на развитие книгопечатания, рукописи всё ещё пользуются большой популярностью среди алхимиков. Впрочем, многие сочинения уже не печатаются с рукописи оригинала, а напротив, перерисовываются художниками с печатных трудов. Образы алхимии в век ожесточенных войн, барокко и стремительного развития науки становятся все более вызывающими. Златодельческие трактаты наполняются невероятными монстрами-гибридами, уродливыми существами, образами из античной мифологии, а христианские сюжеты иногда трактуются весьма вольно. Философский осел. Сокровищница мира. На 130 страницах трактата начала 17 века Сокровищница мира, написанного неким немецким философом, возможно, намёк на Парацельса. Практически нет текста, а большая его часть это аллегорические иллюстрации. Рукопись заимствует некоторые образы и идеи из алхимического альбома Иоанна и Дара Божьева, а также ссылается на арабских золотаделов. В трактате рассказывается об алхимике, чей путь пролегает через опасные горы. Обнаружив внутри скал пещеру, он собирает в ней аури-пигмент, блестящий жёлтый камень. Повествователь указывает на то, что алхимик должен разбить камень, чтобы достать из него семя, способное произвести золото и серебро. Для этого нужно подвергнуть камень гниению в земле и оставить на жаре солнца, то есть положить аури-пигмент в реторту и нагреть в алхимической печи, начав процедуру патрификации. В начале Златодел и Правда пытается разбить камень молотком, но затем начинает извлекать его семя алхимическим путём. На иллюстрации мы видим, как он садится напротив печи и наполняет alembic исходным материалом. Форма и положение сосуда при этом недвусмысленно напоминает фалос с машонкой. Приготавливаемый раствор сопоставляется с плодородным мужским семенем, способным оплодотворить неблагородные металлы, чтобы превратить их в золото и серебро. Великое делоние начинается, и весь процесс показан зрителю при помощи аллегорических иллюстраций и загадочных надписей. На одной из миниатюр изображён орёл, на месте головы которого растёт геральдическая лилия. Справа от него стоит осёл, а вокруг ползут жабы. Философский осёл, который не хотел идти на встречу к практике философского камня, олицетворяет самого adepta алхимического искусства. Тут не обошлось без отсылки на мистический роман II века Золотой осёл римского писателя Апулея, в котором рассказывается о том, как юноша, подглядывающий за ведьмой, использует её колдовскую мазь и превращается в осла. По завету Исиды он съедает розы и вновь обращается человеком, а затем посвящает богине остаток жизни, становясь жрецом. Алхимики рассматривали этот сюжет как аллегорию путешествия алхимика на пути к совершенству красного эликсира. Два крыла орла обозначают два алхимических первопринципа, а геральдическая лилия вместо его головы, вероятно, указывает на симпатию автора Неаполитанца к французам, в то время как Аполь находился под властью испанской короны. Об этом же свидетельствует герб возможного покровителя автора, французского политика и собирателя книг Шарля Бульто. 1627-1710, изображённый в конце трактата. На другом рисунке мы видим того же философского осла, в другой рукописи на его месте волк, скачущего по лестнице камня Гермеса с двумя овсадниками, существом с двумя птичьими головами и человеческим телом с косой в руках и обнажённым мужчиной. В сопроводительных надписях птицеголовый монстр именуется головой ворона, один из символов Негреда. А вся сцена целиком названа аллегорией начала чёрной стадии. Касса нужна всадником реагентом внутри колбы для умерщвления исходной материи, а лестница символизирует постепенное восхождение алхимика на пути к философскому камню. Следующее изображение позаимствовано из итальянской рукописи Алхимический альбом. Женщина указывает на череп, символ особой окиси железа под названием Колькотар, на латыни она называлась мёртвая голова. Это вещество было одним из компонентов, необходимых для производства философского камня, а потому в трактате его назвали плодородным. Далее в книге возникает дракон, который убивает ворона, откусывая ему голову. Так заканчивается философское деяние. Появление философского камня возвещает обнажённая женщина, олицетворяющая природу. Она демонстрирует сырой меркурий получившийся в результате слияния противоположностей, обозначенных символами солнца и луны. В ольву женщины, неоднократно показанную на других миниатюрах, художник решает прикрыть небольшой полоской бумаги с написанным на ней названием книги. Она кажется приклеенной к листу, но это искусная иллюзия. На самом деле полоска нарисована в технике обманки, тромплей. Так трактат один из первых образов, которого провозвестил агрессивную мужскую сексуальность. Подавляет сексуальность женскую, пытаясь уберечь алхимиков, преимущественно мужчин, от непристойных мыслей во время чтения. В конце трактата двое юноши вытаскивают короля, символизирующего магистерий из атанара. Шесть обнажённых людей, аллегория неблагородных металлов, стоят вокруг седьмого, купающегося в источнике, и ждут своей очереди. Во время купания в водах чудодейственного эликсира у центральной фигуры появляется корона. Так металл становится золотом. Зодиакальный человек. В XVII веке набирающая популярность спагирия, медицинская алхимия всё сильнее начинает связываться с астрологией. Об этом свидетельствует обложка штрасбургского сборника рецептов и трактатов, принадлежавшего немецкому пастору, алхимику парацельсианцу и издателю Бенедикту Фигулусу 1567-1619. На ней изображён зодиакальный человек. Фигура, поверх частей тела, которые нарисованы символы знаков зодиака. Согласно медицинской астрологии, определённые созвездия влияли на конкретные части тела. Зодиакальный человек имеет голову Овна, на его шее начертан Телец, руки нарисованы в виде знака Близнецов, на груди Рак и Лев, Дева и Весы изображены на животе. А скорпион, ответственный за половое здоровье, как бы обвивается вокруг гениталий. Стрелы на бёдрах отмечают знак Стрельца. Головы Козерога, словно часть брони, надеты на колени, а вместо ступней у астрологической фигуры пара рыб. Вокруг зодиакального человека, вероятно, были символы четырёх стихий, ныне наполовину утраченные. В этом трактате, представляющем из себя компиляцию медико-алхимических текстов, Встречаются и типично золотодельческие аллегории: звери в стеклянных колбах или настоящие алхимические монстры. Один из них это трёхглавый петух, похожий на чудищ из сияющего солнца. Пиктограмма над чёрной головой обозначает соединение элементов во время стадии ниградо. Четыре треугольника, символизирующие стихии, соединяются в одну шестиконечную звезду. Белая голова символ серебрения металлов во время альбедо. а коронованная красная отмечает рубеда и получаемое алхимиком золото. Трёхликий петух также отсылает к трём парацельсским первопринципам. Избежение металлов. Книга иероглифических фигур. Одним из самых известных трактатов XVII века становится Книга иероглифических фигур или Книга Авраама еврея, приписываемая французскому книжнику Николау Фламелю. 1330, 1412. На самом деле Фламель никогда её не писал и даже не был алхимиком. Однако, согласно старинным преданиям, он владел секретом философского камня. Так люди пытались объяснить его невероятное богатство, нажитое на манипуляциях с недвижимостью. Книга иероглифических фигур, написанная на французском, предположительно перевод с латыни, содержит 13 аллегорических иллюстраций. Большинство из них соединяют воедино христианские, мифологические и алхимические метафоры. На первом изображении две змии, обвивающие кадуцей, жезл Асклепия и Гермеса, отсылают к двум алхимическим первопринципам, а его верхушка формой напоминает колбу. На следующем виден пригвождённый к кресту медный змей Месиа, означающий фиксацию летучих веществ. Этот образ был заимствован из христианской символики. В ветхозаветной книге Чисел, глава 21, стих 6-9, рассказывается о том, как Моисей спас свой народ от дождя из ядовитых змей, поместив на шест медного змея. В церковной традиции, которая толковала Ветхий Завет как провозвестие Нового, этот спасительный знак был интерпретирован как прообраз распятия. Потому в средневековой иконографии изображение медного змея и Христа на кресте часто идут бок о бок или вовсе совмещаются в одной сцене. Также и алхимики, изображая медного змея, имели в виду не только определённые химические процессы, но и аллегорию страстей Христовых, соотносящуюся со страстями металлов. На ещё одной миниатюре персонификации металлов роют землю философского сада, пытаясь обнаружить философский камень, будто зарытое сокровище. Вида изменённая библейская сцена избиения младенцев символизирует стадию неграда, во время которой базовые металлы смешиваются и нагреваются внутри печи. Здесь вместо них в котле кипит кровь невинных детей, собираемая в чаше солдатами Ирода. На четырёх последних иллюстрациях разворачиваются аллегории финальных стадий великого делания. Их обозначают сцены из Апокалипсиса. Апокалиптический Христос с мечом во рту, стоящий между семью позолоченными светильниками, Откровение, глава 1, стих 12-16, символизирует активное взаимодействие реагентов на стадии Альбеда, а подсвечники отсылают к семи металлам, все они вскоре станут золотом. За беременной женой, облеченной в солнце, апокалиптическим образом истолкованным средневековыми богословами, как богоматерь, гонится зверь последних времен. Также в колбе сурьма и ртуть гонятся за золотом, дабы умножить его количество. По небосводу мчатся три всадника апокалипсиса, черный, белый и красный, обозначая три алхимические стадии. На финальной иллюстрации архангел сковывает Люцифера цепью, но и сам оказывается привязан к нему. Это аллегория гармонии летучего Меркурия и устойчивого сульфура. Над ними сидит старец в папской тиаре и с мечом, торчащим изо рта, Вместе с тремя всадниками он побеждает апокалиптического зверя. Старец символизирует философский камень, его трёхэтажная корона три алхимических первопринципа, а подчинившийся зверь первоматерия, которую необходимо было приручать на протяжении трёх стадий, обозначенных наездниками на разноцветных скакунах. В поздних копиях к этим миниатюрам добавляют множество других. Одна из дополнительных иллюстраций изображает двух красных птиц, жарящихся на костре и в тигле. Птица справа это пеликан. Как рассказывали средневековые bestiaries, он кормит птенцов, разрывая грудь клювом, чтобы напоить их собственной кровью. Пеликан был распространённым символом Христа, жертвующего собой ради искупления грехов человечества. Златоделы сопоставляли этот евангельский эпизод со способностью магистерия кормить собой несовершенные металлы на стадии проекции. Сравнивая таким образом философский камень с самим Спасителем. Птица слева мифический Феникс, возрождающийся из пепла, также распространённая метафора Христа, а у алхимиков и философского камня. Как Феникс, умирая, сгорает, а потом возрождается вновь молодым, так и исходная материя сжигается в атанере, чтобы после стать бессмертным эликсиром.